От Луиса Гальвеса де Монтальво автору. Луис Гальвес де Монтальво, 1549-1591, испанский писатель, автор пасторального романа Пастух Филиды. Этот роман Сервантес называет драгоценностью. Дон Кихот, часть 1, глава шестая. Тонет. Немало долгих лет в стране чужой. Под староцинским игом гнул ты шею. Но чем враги тебя терзали злее, тем непреклонней делался душой. Дивилось небо стойкости такой, земля же наша без тебя вдовея, Слезами исходила и над нею не разносился голос муз былой. Теперь вернулся ты живой и здравый, И больше песнь твою не заглушат Своим брицанием варварские узы. За доблесть ты от Бога взыскан славой, Весь мир тебя свободным видеть рад. И в край испанский возвратились музы. Под сарацинским игом гнул ты шею, Сервантес находился в плену в Алжире с 1575 по 1580 год, где по свидетельствам очевидцев проявил выдающееся мужество.